Брэд Саберхаген, Берсеркер, Маска Марса, Знак Волка. Темный силуэт, размером не уступающий человеку, проскользнул между двумя самыми маленькими из трех сторожевых костров, двигаясь беззвучно, будто порождение сна. Чисто по привычке Дункан следил за наветренным направлением, хотя его голова отяжелела от усталости и мысли о жизни, приходящей с 16 летом. Скинув копье, Дункан завыл и ринулся на волка. Мгновенные огненные глаза, расставленные будто бы на целую ладонь,